Рассказать, будь то бы, честно, с хорошей долей иронии по своему адресу. Но только вот исчезает из этой истории постыдное. Она становится этакой литературной новеллой, вызывающей у слушателя сочувствие. Мы не замечаем, что рассказчик таким образом избавляется от уколов стыда и возводит в ранг честности свое отвратительное недержание речи. Молодой же слушатель этих откровений, сам не замечая, как движется ко вседозволенности. — Правда, Ксанка сегодня ужасно красивая, — подошла к нам Марина. Она не танцевала со всеми, а помогала Ксаниной матери собирать и мыть посуду. — Убирайся отсюда, — ворчливо сказал ей старик. — Я на тебя смотреть не хочу. Она пожала плечами и отошла. «В чем дело?» — возмутилась я. «В чем, в чем?» — заворчал он. «Да ты знаешь, что она делает. Что она делает?» «Она печет пироги!» — возмущенно заорал он. «Печет пироги, представляешь? Ну и что?» «Да кто она такая, чтоб печь пироги?» «Я за нее Грищенко трех красавиц отдала, а она печет пироги!» «Да что ж такого в пирогах?» — спросила я. «Что, у нее силы лишние, а потом ходит, как вареная?» и плечи стали совсем невыносимые. «Ну вот скажи, моя жена пекла пироги?» «Нет, ваша жена не пекла пироги. Его жена, — скажет тоже. Его жена кашу сварить не могла, полы ни разу в жизни не вымыла. Счастливой женщиной была его жена. Не бог весть, какая артисточка, не очень-то и красивая, никакая хозяйка, не очень умная. Но, как я вспоминаю сейчас, Она все-таки была самой милой женщиной, каких я только видела. В нашем поколении, не говоря уж о поколении теперешних студентов, такой женщины просто не может быть. Она была прекрасна своей уверенностью. Она была уверена в нерушимости их гостеприимного дома, уверена в любви старика, уверена в преданности друзей. И уж не знаю, что тут было причиной, а что следствием, То ли уверенность делала ее счастливой, то ли счастье делала уверенной, но только жизнь ее была как воплощенная идея о возможности счастья и понимания. Они со стариком прожили вместе 35 лет, и я думаю, что в этой семье не только не было измены предательств, но не было даже мысли об измене, о том, что вот если б на ее или его месте был кто-то другой, то тогда было бы лучше нет. Они относились к своему браку так, будто он действительно совершился на небесах, и нет хода назад. Старик был наивен, глуповат в житейских вопросах, не очень-то разбирался в людях. Его жена страдала теми же недостатками, но вместе они представляли такую силу, не считаться с которой было нельзя. Чистота, не растраченная на склоки и подозрения, душевная сила и молодое любопытство к жизни — Делали их маленькую семью могущественной, будто это не семья, а большой влиятельный коллектив. Вокруг них толпились самые разные люди, особенно молодежь. Всем-то они помогали. Кому поставить новую пьесу, а кому жениться? Едой и всем хозяйством в доме заведовала тетя Дуня, которая до того всю жизнь прожила в деревне и знала, как варить овсяный кисель и печь картофельные... драники другой пищи тетя дуни не признавала а потому больше ничем не баловала, но киселя и драников было всегда много и хватало на всех да и вкусно же это было еще тетя дуни прекрасно драила полы по деревенски с голиком несмотря на то что это был паркет что то свежее промытое деревянное и деревенское было в этом доме А по намытым этим полам весело бегала Галя, Галочка, Галчонок, жена. Говорят, что до встречи с Покровским она обещала сделаться большой артисткой, но предпочла быть тем, чем была. А я вот теперь почему-то должна играть роль знаменитой актрисы, женщины современной и без предрассудков. И никто не знает, как больно и стыдно мне играть эту роль. Эмансипировали нас, дурочек, а что делать со свободой, мы и не знаем.